«Альфонс. Занимаясь с тобой любовью, он все время надеется на что-то взамен. путешествие или оплачиваешь, спортклуб, наряды, продукты. Все ты. Он может разориться на какой-нибудь подарочек, но чаще всего формальный, купив в ларьке какого-нибудь китайского Микки Мауса. Вот уж ты обрадуешься» то Туфтит твой милый, причем весьма конкретно. Он своими хилыми мозгами пытается создать видимость внимания к твоей особе. Впрочем, если он все же понимает правила старинной науки под названием альфансирование, то тебе с ним может и понравиться общаться. Он не станет тобой помыкать, выяснять отношения до хрипа и по вечерам с ним весело и интересно. Приспосабливаясь к трудным временам в своей жизни, такой персонаж может какое-то время, пока на ноги не встанет, поиграть роль обожающего пажа. Ты учишь его хорошим манерам, оплачиваешь обучение или устраиваешь на работу. Пока он послушен, весел и живет по твоим законам, отношения походят на райские. До тех пор, пока тебя это не раздражает, он остается рядом, всегда тебя хочет и постоянно позитивно настроен, почувствует твое напряжение и недовольство, потеряется мгновенно. Вернуться может совершенно неожиданно, легко и естественно, словно ушел вчера и в пепельнице еще дымится оставленная им сигарета. Многим дамам... Вполне по нраву такие понятные отношения, обременительные лишь в материальном смысле и для одной стороны. Какое, я думаю, понятно. Подобные пары редко существуют без эксцессов более двух лет, потому что даже и Альфонса трудновато купить такого, чтобы никогда не взбрыкивал. А кому такие ландыши нравятся? Альфонсы представляют собой яркий пример взаимодействия организмов, называемого паразитизмом. Такой кровосос умеет добавить своей хозяйке красоты и здоровья, как пиявка, но, напившись, он отвалится до следующего приступа голода. Влюбленный Альфонс, как правило, благодарный и внимательный квартирант. Такое сожительство несет хозяйке много удобных и приятных жизненных моментов. Если императрица или хозяйка снабдит его хорошей работой, то возможен долгий и качественный, в смысле оргазмов, симбиоз. Замуж можно выходить только заработающего на тебя, Альфонса. Счастливые браки такие я видела. Правда, всего один раз. Нытик. Появляется обычно, когда ему плохо, превращая тебя в эмоциональный громоотвод. Он кричит твое имя, и в порыве самопожертвования ты снова оказываешься терпелкой. Выслушиваешь, успокаиваешь, вытираешь слезы. Не может пережить твоих успехов, порочит провал всех твоих планов, унижает, приземляет, попрекает тем, что у него все плохо, а у тебя хорошо. Таким образом, он делает свое выставление за дверь невозможным, даже если ты все понимаешь. Он или закричит и уйдет со скандалом, или заплачет и останется до утра. И только один. Покинет сразу, как только выговорится и сексуально удовлетворится тобой, жалеющий и старательный. Если ты жалеешь его сейчас, знай, он не пожалеет тебя потом. Урок биологии. Паразитизм – форма взаимодействия между организмами, относящимися к разным видам, из которых один – паразиты, использует другой – хозяина в качестве среды обитания, источника пищи, возлагая на него частично или полностью регуляцию своих отношений с внешней средой. Кровососы яркий пример. Если твой любовник – нытик, знай. Что ты, хозяин в этой форме взаимодействия, успевай вовремя гаркнуть, почувствовав, что он высосал все хорошее настроение. Иногда мамочки, собутыльницы, помощницы, опять смотри далее, терпят таких мужчинок по велению своей души. Императрицы и начальницы с нытиками даже не вступают в стадию секса. Отношения с влюбленным нытиком похожи на заложнические, противно, а выбраться нет возможности. Забодает контролем и претензиями. Иногда такие связи длятся по много лет, потому что жалко несчастного. Папочка. Очень хозяйственный. Все починено, прикручено, ввинчено. С волнением выслушивает сообщения о неприятностях на работе и вглядывается в твои грустные глаза. Самостоятельный и бескорыстен. Готов помочь материально с учебой и одеждой. Умиляется твоим радостям и восторгом. Ведется на хвостики, бантики, чулочки, носочки и басы и ножки. Научит заниматься любовью долго и с упоением. Рассказывает много интересного. Опять урок биологии. Коменсализм, сотрудничество, сожительство животных разных видов, характеризующееся тем, что комменсал постоянно или временно живет за счет партнера, не причиняя ему вреда. Питается за его счет, использует для защиты, перемещается. Здесь можешь иметь в виду его «мерседес» с водителем. Папочки частенько взращивают свою собственную симпатичную комменсалочку, и поэтому, пока встречаетесь, пользуйся на полную катушку. Он обманываться рад. Ему ничего не жалко в разумных пределах. Если говорит о любви, то с ним можно строить и отношения. Такие иногда доходят и до брака с любовницей, правда, лет через пять-семь. Все равно станут искать себе следующую глупенькую девочку для последующего обучения и приручения. Потребность у него такая. «Будешь умный...» Значит, постараешься казаться ему глупышкой. И я готова пообещать, что на пятидесятилетие он подарит тебе сертификат, названный твоим именем звезды. Учитель. Этакий пигмалион, без показывающий тебе, как нужно жить, говорить, ходить. Ничего не дарит, о себе не рассказывает, но много знает о тебе и твоих делах. Позволяет тебе давать советы по улучшению твоей жизни. Не забывает напоминать, что он тебя слепил и сделал. Лучше других видят все твои просчеты и недостатки, прощают оплошности, обставляя процедуру как помилование. Обычно детный папа, умеющий легко и быстро отстраниться, как только ты обмолвишься о том, что у тебя на него серьезные виды или захочешь ребенка. Он поймет, что ты выросла и готова воспитывать кого-то другого. Быстро потеряет интерес, когда из ученицы ты захочешь стать женой или мамашей. Можно... Покомменсалить и с ним, но он перепишет все свои хорошие дела, сделанные им для тебя в блокнотик, и начнет регулярно о них напоминать. Терпению твоему может настать конец, когда он скажет «будь только моей». Впрочем, можешь влюбиться с потрохами и ждать его всю жизнь, или начинать искать достойную замену, чтобы было к кому идти. Учитель на улицу тебя одну не отпустит. Он должен лично убедиться, что ты переходишь в достойные с его точки зрения руки. Возможен симбиоз на стадии просто встреч, но дальше с ним заходить не нужно. Калькулятор. Он тебя откровенно использует, щедро платя взамен. Всегда в курсе, сколько ты сняла с карточки, на которую он кладет тебе денег, чтобы не унижать платежами. Вечно спешит. Весьма полезен, если тебя что-то интересует в его профессиональной деятельности. Не опаздывает, на часы смотрит украдкой. Старается в отведенное для встречи время произвести любовь со знаком качества. Иногда рассказывает, куда идет и зачем. Готов снимать квартиру, не любит сюкать, просьб приехать. Появляется, когда хочет и может. В случае отмены свидания долго извиняется, потому что знает цену твоим ожиданиям. Часто страдает... От усталости, нехватки времени на сон, на отсутствие душевного тепла и женской заботы. Обладает большим объемом знаний и даже после окончательного разрыва может сделать для тебя много полезного. Почему? Да хотя бы потому, что помнит добро и не считает окончание романтических отношений с топ-краном для общения. С этим мужчиной возможен симбиоз. Если калькулятор заговорил о своей любви к тебе, можно переходить в стадию отношений, не задумываясь. Главное, чтобы ты тоже любила. Если испытываешь к нему добрые чувства, оставайся на стадии просто встреч. Идеальный любовник Демонстрирует тебе, не переставая каждый день высокую степень твоей важности, пишет ласковые послания, звонит, советуется, шлет с курьером цветы и конфеты. Когда же заполучает тебя в свои объятия, ты понимаешь, почему люди зациклены на сексе, нежен, творит чудеса пальцами и языком, не будем говорить о главном, он не подражаем. Заранее обсуждает возможность встречи, не ноет и не обижается. С грустью сообщает, когда нет возможности увидеться, и всегда предлагает альтернативу. Предупреждает тебя перед появлением, не злоупотребляет твоим вниманием и временем, остро чувствует твое настроение и действует соответствующе. Помогает совершать крупные покупки и заботится о наличии хлеба и сока в доме. Веселый и всегда позитивно настроенный. Урок биологии. Симбиоз. Мирное сосуществование организмов. С идеальным любовником все идеально. Если он сразу предупредит, что не бросит семью и не собирается говорить о любви, то избавит от ненужных иллюзий и не потребует от тебя верности до доски «сама знаешь какой». Такой может появляться много лет, пусть редко, даже если ты сменишь пяток мужей. Соскучится и появится. Рыцарь удачи. А ради карьеры бросит все трудоголик и мечтатель, на твои слова я сама скажет молодец. Карьера, замечательная семья, великолепная квартира, поездки за рубеж, изысканная одежда. Он оказался у тебя в доме, словно персонаж из какого-то фильма. Улыбчивый, успешный, холеный, сражается под знаменами удачи, карьеры, Победа, Вызывает чувство зависти, и он не развенчивает его, а наоборот хвастается. Не скупердяйничает, но у него нужно обязательно попросить, а он даст снисходительно, ни при каких обстоятельствах не берет тебя в свет и не контролирует твое свободное время. Провоцирует разговоры о своей персоне и любит знать, что о нем говорят. Считает улыбку фортуны своей собственностью, умело ее использует. Я у него на первом месте, ведь он любит себя и пользуется взаимностью. Не выносит, когда его пытаются заарканить. К нему на свидание не сходишь с фатой на голове. Увидит желание любовницы сменить статус и стать супругой — умчится вскачь, предварительно надев бронежилет. С ним, безусловно, возможен симбиоз, главное играть по его правилам, и тогда он может стать счастливым билетиком в твоей жизни, поскольку удачлив. К тому же у него полно всяких нужных друзей. Может составить протеже, правда обзовет тебя при этом женой троюродного брата или своей невесткой от внебрачного сына.